Глава 16. Важнейшее из искусств. Москва. Петровский путевой дворец. 26 июня 1917 года. 9 июля по старому стилю. В чем была прелесть господина Суворина? В том, что сей господин вовсе не старался меня поразить своим красноречием, жечь глаголами и всячески демонстрировать мне свои познания. Не имею понятия, играло ли тут обстоятельство личного профессионализма господина Суворина, или, быть может, он чувствовал во мне какую-то родственную душу, или, что нельзя исключать, сыграли роль некие дополнительные факторы. Но он докладывал четко, ясно, и не пытался съехать на пафос элитарного рассуждательства о смысле бытия. А уж поверьте мне, с этим тут было весьма сложно. И у человека нашего времени многие доклады и тем более великосветские разговоры вызывали бы прямо-таки аллегорическую реакцию ввиду своей пафосности и цветистого словоблудия. Нет, ничего такого не было. Господин Суворин докладывал четко, емко и выразительно. Впрочем, я не мог исключать, что решающим фактором здесь стал такой важный момент – Мой почти министр информации ни одного часа до своего назначения не служил на государственной службе, а она, смею заметить, неизбежно накладывает свой отпечаток. Я слушал господина Суворина и пытался понять, почему мой царственный братец не смог использовать потенциал масс-медиа, не имел навыков и опыта. Возможно, но, как мне кажется, главная проблема была в том, что он боялся и не доверял прессе. Во всяком случае, в других странах, насколько я мог судить, с этим дело обстояло получше. А вот в России с государственной информационной политикой был просто тихий ужас. Ее вообще не было в том понимании, в котором я привык ее видеть. Не было до меня. И все это мои заслуги в этом деле было то, что я, осмотревшись, заметил Суворина. Поставил ему четкую задачу и дал карт-бланш. Разумеется, мне было легче, ибо я знал, какой инструмент был нужен, как он должен работать, и, главное, я умел им работать. И я знал, какой огромный потенциал у этого инструмента и как много он может сделать в опытных руках. Что ж, частично прав был Ленин, утверждая, что важнейшим из искусств для нас является искусство кино. Почему прав лишь частично? Да потому что важнейшим из искусств для нас является искусство работы с информацией во всех ее смыслах, включая пропаганду и воспитание. А кино – лишь частный случай этой большой и всеобъемлющей работы, часто пафосно именуемой «битвой за умы». Но я против битвы и прочего оврала. Это именно работа. Работа каждодневная, рутинная, кропотливая и планомерная. Да, для такой работы необходимы были профессионалы. Однако, как это не смешно, но именно в этом, неизведанном здесь деле, специалистов как раз более-менее хватало. Пусть и большей частью все они были талантливыми самоучками. Но они были. В отличие от других сфер, где очень и очень нужны были опытные инженеры, технари и прочие специалисты по направлениям, на которые нам нужно было сыскать, условно говоря, каждой твари по паре. Так вот, для Министерства информации как раз эти самые твари находились... Всего-то нужно было кинуть клич, что требуются на вакантные места специалисты этого профиля. Кинуть клич и поманить щедрым жалованием, хорошим спецпайком, дать чиновничьим местом, дающим ускоренную выслугу лет в служении. И твари явились на зов. Нет, вы не подумайте, что я как-то плохо отношусь к своим бывшим коллегам по цеху. Напротив, я их очень ценю, ибо могли они в два счета доказать, что белое – это черное, что, объявив Конституцию и Народную Империю, Россия действительно живет теперь в полнейшем народовластии. И это при том, что живет страна сейчас в реалиях самого махрового абсолютизма. Или вот теперь ведомство господина Суворина лихо готовило общество к войне за мир, доказывая всем, что более миролюбивой державы, чем Россия, не сыскать на всей земле. «Мы так любим мир, что готовы заставить остальных, наконец, прекратить эту позорную бойню» и так далее. Но хорошо, относясь к ним как к ценным специалистам, я все же отдавал себе отчет в том, что для этого дела требуются люди с особым складом ума и выработанным за годы опыта цинизмом, простите мой французский. Цинизм помогал им в работе, но он же делал эту публику весьма беспокойной, поскольку их циничное отношение к миру в равной степени относилось и к чинопочитанию, да и к власти в целом. Не случайно и ОКЖ, и ИСБ денно и ночно держали руку на пульсе, неусыпно следуя за умонастроениями в этой среде и регулярно внедряя в эту тусовку своих агентов. Впрочем, немало представителей этой публики сами охотно шли на сотрудничество со всеми моими охранниками, в том числе по причине неистребимого цинизма. Что касается кино, то сегодня нас ждала большая премьера. Фильм «Герои крепости осовец» выходил в прокат сразу во всех кинозалах Москвы и Петрограда. Фильм, в титрах которого с полным правом я мог бы указать свое имя в качестве сосценариста и сорежиссера. Поскольку я мало того, что утверждал сценарий, он еще и во многом писался под моим чутким руководством, а все отснятые сцены показывались мне и высочайше утверждались. Внес я немало новшеств в процесс съемок и их организацию, поскольку мой опыт базировался не только на просмотре блокбастеров в моем времени, но и имел практическую основу ввиду того, что медиахолдинг, которым я когда-то в будущем имел честь руководить – Занимался в том числе и производством собственных сериалов, так что с кухней и процессом кинопроизводства я был знаком не понаслышке. Труднее всего было адаптировать мои знания и опыт к условиям и техническим возможностям России лета 1917 года от Рождества Христова. Да и сроки очень сильно поджимали, так что от первоначальной идеи повторить 100-минутный формат фильма «Оборона Севастополя» образца 1911 года нам пришлось отказаться. Пришлось довольствоваться лишь 40 минутами экранного времени. Зато силы и ресурсы на этот фильм были брошены просто огромные. И вот сегодня его увидят не только москвичи и петроградцы, его покажут по всей империи – Причем показывать его будут не только в кинотеатрах, но и в армии, особенно во фронтовых частях. И главный кинопоказ состоится, конечно же, в Кремле. Москва. Петровский путевой дворец. 26 июня 1917 года. 9 июля по старому стилю. Генерал Ванков был, как всегда, слух и деловит, как и положено быть министру вооружений и военных нужд в стране, которая ведет мировую войну. Впрочем, с легкой руки господина Суворина в оборот вошло новое понятие «война за мир», которое сейчас стало общеупотребимым в прессе. Считаю нецелесообразным продолжение работ над возобновлением производства на Обуховском заводе пушечно-пулеметного бронеавтомобиля Былинского под шасси «Фиат». Удивленно поднимаю бровь. «Вот как, генерал! А как же прекрасные рекомендации! А, Семен Николаевич? Не ваше ли министерство мне намедне представляло доклад по бронетехнике, где в числе прочего данной модели броневика были даны весьма лестные оценки?» Генерал помрачнел еще больше. «Виноват, Ваше Императорское Величество. Действительно, на этот бронеавтомобиль имеются положительные отзывы, Однако более внимательное и непредвзятое разбирательство показало, что отзывы эти были даны два года назад, когда в войсках был острейший дефицит любых броневиков. На тот момент машина была полезна, но сейчас же она явно устарела. Если бы ее производство было серийным, то можно было бы как-то с этим мириться, но возобновлять производство путем переделки конструкции под шасси «Фиат», я считаю нецелесообразным. Если уж перестраивать производство, то уже под серийную машину, выпускаемую сейчас на Путиловском заводе. Полугусеничный пулеметный бронеавтомобиль «Остин Кагрос». Хорошо, давайте свои соображения на этот счет. Я позже посмотрю. Ванков передал мне папку. Что еще? В США, в числе прочего, нам удалось согласовать включение в перечень отправляемых в Россию грузов поставку до конца сего года 1000 полноприводных армейских грузовиков FWD модель B грузоподъемностью в 3 тонны. Кроме того, согласованы поставки шасси от этих грузовиков для нашего путиловского завода, где, как вы знаете, ваше величество, ведутся работы по выпуску тяжелых броневиков FFD «Путилов Кегресс» оснащенных трехдюймовым противоштурмовым орудием образца 1910 года. Я кивнул. Машина была запущена в серийное производство, и американские шасси под этот броневик были для нас крайне важны. Пусть полугусеничный ФФД путило в Кегрес не танк, но наличие 76 миллиметрового орудия и пулемета делали эту машину весьма полезной на фронте. В общем, первая партия из 20 бронированных артиллерийских автомобилей этой модели уже была отгружена и срочно направлялась на юг в состав формируемой сейчас первой бронебригады генерал-майора Добржанского, куда также отправлялись полугусеничные Остин-Кэгрессы и броневики Джеферри Поплавко. Хотя у меня были определенные соображения по видоизменению последней машины с учетом опыта будущего. Но пока все было лишь в эскизах и на чертежах. Вопрос строительства непосредственно в России завода фирмы FWD не удалось решить. Вопрос находится в стадии согласования, Ваше Величество. Определенный интерес владельцев предприятия имеется, но пока удалось согласовать лишь поставки в рамках программы Ленд-Лиза и только грузовиков, выпускаемых для американской армии в рамках государственного контракта. Все мощности предприятия сейчас полностью загружены расширенным заказом военного ведомства США. И, разумеется, пока это лишь общая договоренность, которая может быть сильно скорректирована отговорками о срочных потребностях снабжения собственной армии. Однако, как нас заверили в Вашингтоне, США заинтересованы в скорейшей отправке этих машин в Россию. Что ж, будем надеяться. Держите руку на пульсе. Что еще у нас по данному вопросу? Также согласована поэтапная поставка дополнительных 5000 мотоциклов и 3000 колясок к ним выпуска американской фирмы Harley-Davidson, благо на последнюю армию США пока нет особых видов, в связи с чем нам удалось также принципиально согласовать вопрос об открытии производства мотоциклов этой фирмы в России. Вопрос же соглашения о поставках мотоциклов Indian Power Plus – как это мы планировали ранее, пока не имеет серьезных перспектив, поскольку на основную массу мотоциклов данной фирмы заключен контракт на их поставку в американскую армию. Жаль. Ну, Харлей так Харлей. Тоже мотоцикл. Что ж, будет наша армия ездить на Харлеях. Ванков моей иронии не понял и пустился в объяснение, пытаясь доказать мне, что в целом и это не такая уж плохая машина. Особенно если выбора нет, а снабжать войска чем-то надо. Я кивал, слушал, что-то уточнял и думал. Что ж, американцы, похоже, всерьез взялись за войну. Первая сводная дивизия экспедиционного корпуса США уже практически готова к отправке во Францию. И одновременно идет спешное развертывание еще десятка дивизий, для которых, естественно, требовались военные грузовики и мотоциклы. Как, впрочем, и все остальное. Представляю себе, как потирают руки дельцы американского военно-промышленного комплекса. Вообще же, после вступления в войну американцы очень лояльно стали относиться к нашим запросам и заказам. А программа ленд лиза серьезно расширила перечень и количество отправляемых в Россию грузов. Та же тысяча грузовиков FWD в дополнение к согласованной ранее партии из тысячи грузовиков автомобилей Nash Motors Должно весьма ощутимо облегчить ситуацию с транспортом в русской армии. Понятно, что поставки растянутся во времени. Грузовики надо собрать, погрузить, доставить транспортами в Романов на Мурмане, Архангельске или Владивосток, а оттуда железной дорогой доставить в прифронтовую полосу, распределяя их согласно назначению по отдельным частям. Да и там строя строй они войдут не так, чтобы за пять минут, но все равно, все равно это хлеб, как говорится. Ну а то, что по договору о ленд-лизе мы все уцелевшие экземпляры, поставленные американцами техники, должны будем или вернуть в США, или выкупить, это уже вопрос второй. Во-первых, это когда еще будет, и к тому времени, как я надеюсь, нам удастся нормально наладить массовое производство и в самой России. А во-вторых, подписывая соглашение, нашим дипломатам удалось оговорить такой немаловажный нюанс – что выкуп техники, поставленной по Ленд-Лизу, будет производиться по остаточной стоимости с учетом состояния, в котором эта техника будет находиться на момент осмотра совместной экспертной комиссии. Ну а утраченные или уничтоженные машины вообще не подлежали оплате. Причем это касалось не только грузовиков и мотоциклов, а буквально всего, что входило в программу, включая оборудование, медикаменты, все виды оружия и вооружения, стратегическое сырье и все остальное. К тому же выкупать мы все уцелевшее будем за счет долгосрочных и беспроцентных кредитов, выделяемых нам Америкой. Откровенно говоря, я всерьез сомневался, что мы вообще что-либо из поставленного будем возвращать. Если удастся согласовать приемлемую остаточную цену, то, вероятнее всего, мы просто выкупим у них за их деньги всю технику и оборудование. Даже убитый в хлам грузовик – это грузовик. А их в России еще долго будет остро не хватать. Да, мы набираем кредитов, как собака-блох. Пусть и очень льготных. А что нам делать остается? Нам нужно все. Армии нужны машины и оружие. Минвооружений остро нуждается в стратегическом сырье, особенно в таком, которого у нас нет в принципе типа того же каучука и прочего. И, разумеется, нам нужны технологии, станки, оборудование, производственные линии и целые заводы под ключ. Пусть пока это еще неполноценная индустриализация, которую нам еще предстоит провести. Но и даже отверточная сборка дает нам многое. Приглашаются специалисты из-за границы, повышается квалификация отечественных инженеров и мастеров. Растет престижность и востребованность технических профессий. А сколько специалистов нам понадобится очень скоро? Да что там скоро? Они нам сейчас крайне необходимы. Да, кредиты, пусть и беспроцентные, когда-то в теории надо будет возвращать. Но это когда еще будет? Да и как показывает известная мне история, большую часть этих кредитов союзники в итоге и не вернут. Так что посмотрим на развитие событий. С Италией у нас свои дела и свои расчеты, а американцы сильно беднее не станут и свою выгоду поимеют. Не прямо, так косвенно. Тут иллюзий я не имел ни малейших. А пока давайте. Деньги, технологии, заводы, пушки, грузовики, пулеметы, аэропланы, двигатели. Мощь Германии растет, и угроза ее полной гегемонии в Европе заставляет американцев спешно укреплять страны, которые противостоят немецкой экспансии в том числе и Россию, благо нет у нас сейчас с американцами коренных идеологических противоречий. Впрочем, когда прижала, Америка прекрасно поставляла кучу всего и в идеологически враждебный СССР. Так что будем брать. А уж почти родственной Италии, что называется, брать сам Бог велел. Уж очень хочется привязать наши страны друг к другу. Впереди так или иначе новая мировая война, И в этом факте я не сомневался ни минуты, ведь земельный передел назрел не только в России. Только у нас за этим стоят отдельные мужики, а в мире отдельные державы, которых не удовлетворяет, что у кого-то землицы оказалось побольше. Несправедливо это. Потому как и чем бы не завершилась эта Великая война, но впереди еще более великая, да такая, что мир содрогнется в своих основах. Впрочем, многие считали и Первую, и Вторую мировые войны одной единой великой войной с коротким перемирием в 20 лет. Может и так. Суть это не меняет. Нам нужны верные союзники, а Италия с ее стратегическим положением, развитой промышленностью и мощным флотом даст нам возможность прочно занять свое место в Средиземном море и в перспективе в Индийском океане. Ну а то, что из итальянцев вояки никакие – так это может и плюс, так мы им еще нужнее. Так охотнее пустят нас в регион. А планы у моего итальянского царственного собрата, насколько мне известно, просто наполеоновские. Москва. Петровский путевой дворец. 26 июня 1917 года. 9 июля по старому стилю. Есть вещи, которые неизменны по своей природе. Смена дня и ночи, рассвет и закат, зима и лето. Наряду с природными явлениями, в культ неизменности возведены традиции, столь любимые чопорными британцами. К таким символам неизменной традиции можно было отнести и высочайшую аудиенцию, которую я практически ежедневно удостаивал моего министра иностранных дел, господина Свербеева. И пусть на его мировосприятие большей частью повлияли не лондонские туманы, а его служба послом России в Берлине, но суть все равно оставалась неизменной. Глава внешнеполитического ведомства был верен традиции и своим правом доклада на высочайшее имя очень дорожил. Разумеется, когда было необходимо, Сергей Николаевич срывался и летел, часто буквальным образом, туда, где его присутствие и опыта требовали интересы империи. Но, как всякий человек, он имел свои слабости, и право являться пред моей ясной очи было одним из них. Служба в Германии наложила свой отпечаток не только на его пунктуальность и любовь к порядку, но и на его восприятие мира и на место Германии в нем. Так что прошлые его призывы к срочному миру на немецких условиях я воспринимал скорее как личную слабость, чем злонамеренную попытку сдать наши государственные интересы Берлину. Но выбора у меня пока особого не было. Слишком много кандидатов на этот пост просто смотрели бы в рот господам из Лондона и Парижа. А Свербеев этих господ не слишком жаловал. Потому и подходил на этот пост лучше всего. Пока подходил, во всяком случае. Впрочем, Сергей Николаевич и сам понимал, что облажался и третьего дня наговорил лишнего. Потому и старался сегодня демонстрировать государственническую позицию – помноженную на бесконечно верно, подданические чувства. Подписав с генералом Петеном соглашение о взаимном оборонительном союзе, правительство генерала Примо де Ривера не только обеспечило Испании возможности, повод для объявления войны Германии, но и, как вам уже известно, государь немедленно объявила войну. Причем было заявлено, что Мадрид предлагает заключить подобные двусторонние соглашения Москве, Риму и Лондону. Текст этого меморандума и проект соглашения нами уже получен. Официальная позиция Мадрида строится на том, что, не присоединяясь ни к одному военному блоку, страна хочет дистанцироваться от мировой войны. Более того... Заключая двусторонние оборонительные соглашения с Францией, Италией, Великобританией и Россией, Испания пытается таким решительным способом повлиять на участников союза центральных держав с тем, чтобы стимулировать скорейшую остановку боевых действий во Франции и невозобновление их на других фронтах. Таким образом, государь генерал-примодар Ривера, объявив войну Германии, заявляет о себе как о миротворце. Я усмехнулся. Циничный прохвост. Мне он нравится. Свербеев склонил голову в согласии с моей оценкой, а затем продолжил. Кроме того, якобы для придания большего веса позиции Испании, Мадрид информировал все страны мира о том, что в случае возобновления боевых действий на других участках фронта любой из центральных держав, Испания не только объявит этой державе войну, но и официально вступит в антанту. Могу себе представить лица в столицах центральных держав. Кстати, уже есть какая-то реакция от них? Официально нет, Ваше Величество. По неофициальной же информации, из Берлина на Вену оказывается очень серьезное давление. Германия фактически предъявила Австро-Венгрии ультимативное требование немедленно начать наступление на Итальянском фронте, дабы связать Италию боями и вынудить отозвать свои силы из Франции. А вот это плохо, Сергей Николаевич, очень плохо. Испания где еще и сколько у нее тех войск, тем более боеготовых? Максимум, на что мы можем рассчитывать, так это на активное участие испанских сил в восстановлении порядка в Окситании. Вряд ли они всерьез смогут помочь Италии. А вот если австрияки прорвут фронт севера, то, судя по уверениям генерала Полицына, итальянцы побегут. «Не мне вам рассказывать о том, что это будет значить для хода всей войны и послевоенного мирового устройства. Вы проинформировали об этом Рим?» Глава МИДа кивнул. «Я, Ваше Величество, отправляясь на высочайшую аудиенцию, взял на себя смелость отправить сообщение об этом князю Волконскому. Он ждет вашего дозволения, чтобы незамедлительно передать пакет королю Италии. Хорошо. Дайте добро от моего имени. Что еще у нас?» Министр перелистнул страницу доклада. Доклад из Вашингтона. Администрация президента Вильсона продолжает поднимать вопрос независимости Польши, увязывая это с возможностью значительного расширения объемов помощи России со стороны США. Неофициально нас просят учесть, что этот вопрос был одним из важнейших при объявлении о вступлении Америки в войну. И наш отказ от разрешения этого вопроса приемлемым для всех сторон образом может самым негативным образом сказаться на репутации президента Вильсона и на уровне поддержки его партии. А значит, на уровне и объемах помощи нам со стороны Вашингтона. Они хотят купить у нас Польшу? Думаю, государь, что об официальной покупке речи идти не может. Слишком уж неоднозначное приобретение». Но в той или иной форме добиться независимости Польши – это одна из важнейших задач президента Вильсона наряду со освобождением Франции и независимостью Бельгии. Я подумаю. Дальше. Официально Лондон объявил о даровании Британской Индии статуса доминиона с 1 января 1930 года. В британской столице надеются на то, что эта мера позволит восстановить порядок в колонии. В Ирландии, государь, позиции британцев становятся все более слабыми. Можно смело утверждать, что централизованный контроль над островом потерян. Впрочем, и провозгласившая независимость так называемое республиканское правительство в Дублине отнюдь не контролирует всю территорию Ирландии. Есть множество мест, где британские гарнизоны держат ситуацию под контролем. Особенно сильны позиции Лондона в районах, населенных преимущественно протестантами. Понятно. Что еще? Осложняется ситуация в Швейцарии. Федеральный совет принял решение ввести обязательную гражданскую службу, что вызвало массовые протесты по всей стране. Правительство обвиняют в узурпации власти и милитаризации всего государства. Объявлена генеральная забастовка в Швейцарии. Бастуют Цюрих, Базель, Берн, Шафхаузен, Биль и лашо де фон. Против 250 тысяч бастующих брошено 95 тысяч солдат. Войска применили силу. Много убитых и раненых. Швейцария охвачена смутой. В связи с этим Италия предложила швейцарским властям помощь в восстановлении порядка в виде частей карабинеров и войск итальянской армии. М да, вижу, моему царственному собрату очень понравилось восстанавливать везде порядок. Я так понимаю, он имеет в виду, вот войска в кантоны, заселенные преимущественно итальянцами, не так ли? Официально об этом не сообщается, но думаю, что так. И наверняка в Берне это понимают и постараются обойтись своими силами. Киваю. Да, Сергей Николаевич, и было бы хорошо, чтобы вдруг что, и сама Италия смогла бы обойтись своими силами. Бриф Лагоярд. Французское государство. 26 июня 1917 года. 9 июля по старому стилю. Белая армия входила в город. Очередной город, который сдался практически без боя. Будет ли так дальше или в окрестностях Бордо революционная братва все же даст бой? Кто знает. Графу Игнатьеву не нравилась вся эта затея силы которых и так остро не хватало, были поделены между двумя группами, одна из которых направлялась на Париж, другая же пыталась перехватить весь золотой запас Франции, направляясь в сторону Бордо. И графу не нравилась эта идея, поскольку, вероятнее всего, сил не хватит ни на Париж, ни на золото, будь оно неладно. Париж. Французское государство. 26 июня 1917 года. 9 июля по старому стилю. Тяжелый снаряд с грохотом разорвался, обратив в руины одну из башен старинного храма. Имперский комиссар Мостовский отнял от глаз бинокль и заметил Урядному. «Да, если так дела пойдут дальше, и собор Парижской Богоматери разделит судьбу Королевского собора в Реймсе». Урядный пожал плечами. «Не сумлевайтесь, ваше превосходительство, так оно и будет». Столица Франции полвала. Не успев занять центр города, немцы начали серьезную артиллерийскую подготовку, стараясь нанести Парижу наибольший ущерб. Снаряд за снарядом разрывались в самом сердце легендарного города, превращая красивейшие здания в руины и груду битого кирпича. «Ваше превосходительство, ихний капитан пожаловал». Мостовский бросил взгляд на входную дверь и кивком приветствовал французского офицера. «Какие новости вы принесли?» Капитан первого ранга Дарлан хмуро пожал плечами. «Артиллерийские склады взорваны, арсенал разграблен революционными бандами. Боюсь, что воевать мы можем только тем, что привезли с собой. А у нас, как вы знаете, острейшая нехватка снарядов, да и с патронами неважно, сил крайне мало». Как я и предупреждал, затея с походом на Бордо вылиться нам боком, и сил на оборону Парижа нам не хватит. Сейчас вся надежда на то, что нам удастся сутки продержаться до подхода британцев. Я только что связывался с Орлеаном. Штаб заверил меня, что англичан будут достаточные припасы, так что нам предложено сутки продержаться. Продержаться, как всегда, любой ценой. Мостовский кивнул и уточнил. «Я полагаю, капитан Дарлан, что вы прибыли ко мне не только для того, чтобы проинформировать о безнадежном положении французских сил в городе». «Разумеется, господин имперский комиссар. Я пришел задать вопрос, будут ли русские сражаться или нам рассчитывать только на свои силы?» Тот усмехнулся. «Вы слышали выступление нашего императора по радио?» Дарлан покачал головой. «Боюсь, что нет. Мне сейчас не до прослушивания радиопередач». Но мне в двух словах пересказали суть. Ваш царь объявил Германии ультиматум, но срок действия его не истек, насколько я понимаю. Значит, вам не полностью передали суть. Еще одним безусловным требованием Германии был отказ от оккупации Парижа, но немцы в городе. А значит, русский экспедиционный корпус будет сражаться». Дарлан крепко пожал руку Мостовского. «Благодарю вас, господин имперский комиссар». Мы с честью будем сражаться плечом к плечу. Безусловно. Только боюсь, что до прихода британцев от центра города останутся одни руины. Ведь сил отодвинуть немцев от Парижа у нас нет. И словно в подтверждении его слов раздался возглас прапорщика Урядного. «Глядите, ваше превосходительство!» Мостовский и Дарлан синхронно обернулись. Над крышей собора Парижской Богоматери поднимались языки пламени. А сильный ветер не оставлял сомнений в том, что потушить пожар не удастся. Да и кто будет тушить? Город бы удержать. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 26 июня 1917 года. 9 июля по старому стилю. Учитывая особую важность дела, на дирижабле была отправлена группа лучших дознавателей, которые провели следственные действия прямо во время обратного полета. Разумеется, по прибытии подключились следователи непосредственно столичного управления. И действия дали результат. Вот списки участников покушения и тех, кто готовил эту акцию. С ними все понятно. Но о государе в процессе дознания всплыли некоторые факты. Более того... Доклады о настроениях в высшем обществе. Позволю себе обратить внимание, Вашего Величества, на эти донесения. Я просмотрел бумаги и лишь хмыкнул. Интересно. Продолжайте. Арест указанных лиц и их допрос без дозволения Вашего Величества невозможен. Лица эти чрезвычайно влиятельны, и их арест вызовет в обществе серьезный резонанс. Хорошо. Оставляйте бумаги. Я подумаю. Батюшин склонил голову и передал мне папку. Москва. Кремль. Георгиевский зал. 26 июня 1917 года. 9 июля по старому стилю. Ханжонков кланялся восторженной публике. Это была самая необычная и одновременно самая небывалая его картина. Картина, которая не только сделает его еще более знаменитым, но и станет новым символом в мировом кинематографии. Еще бы! Даже представить себе тот объем новых решений и новых приемов, которые были воплощены в новой картине, было совершенно невозможно. А актеры? Ни одного известного или профессионального актера не было задействовано в фильме. Вот уж действительно новое слово в кинематографе. И как прозаически все начиналось – Два месяца назад он, Александр Алексеевич Ханжонков, был приглашен в Министерство информации на беседу с господином Субориным. И если поначалу это вызвало некую настороженную ухмылку со стороны режиссера и владельца кинокомпании, то вот в процессе... Сказать о том, что мэтр Ханжонков вышел из строящегося здания Министерства совершенно смущенным, это ничего не сказать. Ибо разговор с господином главноуправляющим Министерства... Александр Алексеевич всегда относился к государственным чиновникам с известной долей пренебрежения, ибо опыт подсказывал ему, что ничего, кроме раздутого самодурства, он там не сможет лицезреть. Но то, с чем он столкнулся в реальности, совершенно перевернуло все его представления о министерстве в сферу интересов которого входил теперь и кинематограф. Серьезные деньги на заказанный фильм серьезные ресурсы на его производство. Даже целый батальон инженерно-строительного корпуса армии и тот был выделен в распоряжение съемочной группы. И эти солдаты с лопатой удивительным образом в кратчайший срок создали под Москвой полный антураж поля боя со всеми полагающимися укреплениями, ходами, укрытиями, воронками от взрывов, снарядов и прочего. Более того, Министерство обороны выделило для съемок требуемое количество солдат, вооружений, орудий всяких. Впервые в жизни Ханжонков не имел ни малейших проблем ни со съемочной площадкой, ни с реквизитом, ни со статистами. Даже прославленные времена работы над обороной Севастополя выглядели лишь репетицией перед главной съемкой. Но не это главное. Не это. Главное – Это сценарий, который получил Ханжонков Джонков в Мининформе. Совершенно необычный сценарий. Сценарий, который буквально переворачивает страницу в истории кинематографа не только России, но и всего мира. Причем на вопрос пораженного режиссера о том, кто же автор этого небывалого сценария, господин Суворин лишь ответил сухо – снимайте. А затем в дело вошел сам государь. И если в начале Ханжонков очень критично отнёсся к перспективе вмешательства высочайшей особы в творческий процесс, то вот потом... Москва. Кремль. Георгиевский зал. 26 июня 1917 года. 9 июля по старому стилю. Последние кадры слетели с экрана. Последние звуки оркестра отыграли специально написанную музыку. Герои крепости Осовец поднялись со своих мест, яростно аплодируя и выкрикивая различные возгласы. Я поднялся со своего места в первом ряду и, обернувшись к зрителям, приветствовал их овации. Да, здесь собрались все герои. Герои во всех смыслах этого слова. Многие из них видели себя на экране, появление других встречалось ревом восторга, что, как я подозреваю, доставляло немало неприятных минут господину Ханжонкову. Но тут не попишешь. Ничего тут не попишешь, ибо публика всегда права, а когда публика не совсем права, то посмотри на то, кто эта публика». А публика эта состояла сплошь из актеров, актеров этого фильма, которые играли героев этой войны, будучи сами непререкаемыми героями. Лейб Гвардии Георгиевский его императорского величества полк был полностью задействован в съемках этого фильма. И, каюсь я, не мне пришла в голову эта блестящая идея. Благо и, к счастью, у меня все больше и все чаще ведущую роль играют мои министры и мои должностные лица рангом поменьше. Герои этой войны играли в фильме героев Осовца, и я дозволил им отойти от исторической правды, разрешив сниматься в этой картине со своими настоящими боевыми наградами, о чем особо упоминалось в самом начале ленты. И вот сегодня весь Георгиевский полк был собран в Георгиевском зале Кремля для просмотра фильма, в котором практически все они принимали участие. То и дело, в процессе демонстрации фильма в зале раздавались смешки, а то и волны хохота. Присутствующие подзуживали друг друга, смеялись в каких-то моментах, и, судя по выражению лица господина Ханжонкова, его это веселье весьма и весьма напрягало. Однако к концу фильма даже видавшие виды солдаты, к тому же снимавшиеся в этой картине, все же прочувствовали момент, когда германцы на экране начали готовить баллоны для газовой атаки. В зале висела тишина. Вот мелькают свиные рыла германцев с надетыми на лица противогазами, вот пошло облако хлора на русские позиции, вот устланные телами окопы защитников крепости. Идут немцы вперед, уверенные в своей победе, уверенные в том, что никто не выжил и никто не будет сопротивляться. Но вот встали мертвецы, ужасные, харкающие кровью с позывами к рвоте, Тут гримеры постарались на славу. Встали те, кто был обречен умереть в ближайшие минуты. Встали и пошли, пошатываясь вперед, сжимая в руках свои трехлинейки с примкнутыми игольчатыми штыками. Шла на экране атака мертвецов. Атака тех, кто шел вперед, зная, что обречен. И побежал Германии, с объятый ужасом. Бежал, бросая винтовки, теряя каски и сапоги. О чем думали старые солдаты в этот момент? Может, вспоминали себя? А может, чтили погибших товарищей? Никто у них не спросит, и никому они не станут держать ответа. Так и стояли мы, я и съемочная группа аплодировали героям. А герои-солдаты яростно хлопали нам. Не знаю, часто ли в мировой истории солдаты аплодировали своему императору, но... Братцы, спасибо вам за все, что вы сделали для России. Ваши подвиги на фронте никогда не будут забыты, но сегодня вы внесли свой новый вклад в историю нашего Отечества. Все мы знаем множество случаев беспримерной доблести и величайшего подвига нашего доблестного воинства. На каждом участке каждый из нас являл миру доказательство величия и храбрости русского солдата. И оборона крепости Осовец стала символом мужества и героизма русского человека. И я горд от того, что все роли в этом фильме сыграли вы, мои дорогие и доблестные воины. Кому еще играть героев, как не настоящим героем? Кавалерам Георгиевских крестов за храбрость. Спасибо вам от всей нашей России, и пусть славятся ваши имена в веках. Зал взревел. Я же, дождавшись паузы, объявил. Братья и товарищи по оружию. Фронтовое братство, как известно, это самое крепкое братство на свете. Братство, скрепленное кровью и потом. Братство, проверенное временем и опасностями. Братство, достойное таких героев, как вы. Снова буря восторга. И снова надо дождаться возможности говорить. Братья, этой картиной мы почтили память героев крепости Осовец. Героев, явивших миру пример самого твердого мужества и беззаветной верности своей отчизне. Мы знаем об их подвиге, и благодаря вам этот подвиг станет известным на многие века. Но я хочу спросить вас, были ли герои крепости Осовец уникальными людьми, выкованными из стали? В зале повисла тишина. Такого вопроса они никак не ожидали я же дождался полной тишины, дождался и продолжил. Чествуя, гордясь беспримерным героизмом защитников крепости Осовец, я скажу лишь одно – это были простые русские люди, честно и до самого конца выполнившие свой долг перед Отечеством. Такие же простые и обыкновенные русские люди, как и многие миллионы других – и с сродни былинным героям наши соотечественники вышли на ратное поле и духом своим великим обратили вражину в бегство. Снова взрыв восторга. Братцы, вознаменование подвига героев крепости Осовец и всех героев России я повелел учредить орден святого архистратига Михаила, звание Герой России и Осовецкий крест. Сегодня всем героям Осовца пожалованы почетные звания Герой России и Осоветский крест, а также даровано потомственное дворянское достоинство. Кроме того, крепости Осовец даруется почетное звание «Крепость-герой». 226-му пехотному землянскому полку жалуется Михайловское геройское знамя землянскому Нижнедевицкому и Воронежскому уездам Воронежской губернии даруются гербы и знамена со светским крестом на Михайловской ленте. А всем, кто принимал участие в съемках этого фильма, будет вручен особый памятный знак. Носите его с гордостью, и пусть Россия во все века чествует своих героев. Москва. 26 июня 1917 года. 9 июля по старому стилю. Возбужденная толпа валила на улицу. Многие барышни продолжали рыдать, а их кавалеры поглядывали по сторонам горящими огнем глазами. Иван Никитин понимал всеобщее возбуждение после просмотра кинокартины. Фильм был очень сильным. В особенности то, что все роли в нем сыграли не актеры, а самые, что ни на есть настоящие герои-фронтовики – Солдаты и офицеры лейб-гвардии Георгиевского его императорского величества полка, где каждый имел минимум один Георгиевский крест за храбрость. Конечно, Ивана и прочих его сотоварищей отправляли на просмотр фильма не ради развлечения, ведь им предстояло вести работу среди масс, но фильм потряс Ивана до глубины души. И когда в конце, на черно-белом экране, идущие в свою последнюю штыковую атаку, солдаты крепости подняли над своей цепью залитый красной кровью русский флаг, весь зал встал и в едином порыве запел гимн России. Зал пел, глядя на флаг, на сменяющие друг друга титры с именами героев обороны крепости Осовец. Пел, и по щекам у многих текли слезы. «Покупайте газеты! Покупайте газеты! Русские войска вероломно атакованы германцами в Париже! Много убитых! Покупайте газеты! Россия прекращает действие ста дней для мира в отношении Германии! Покупайте газеты!» Иван проводил взглядом мальчишку, у которого буквально выхватывали из рук газеты. Вот и пришел день расплаты. За все.